За зачаем разложив на столе засохшие в пути бутерброды я в присутствии дочерей сделал предложение луизи адольфовне объяснив ей причину своего внезапного появления я не претендую на ваши женские чувства да это было бы и глупо в мои годы но прошу вас быть моей женой в этом случае моя совесть будет чиста перед вами и вашими дочерьми будем практичны квартира в москве к вашим услугам А положение моей жены нельзя сравнить с нынешним. В городском ЗАГСе заспанная, явно больная женщина растапливала печку. Скупо поджав морщинистые губы, она безо всяких эмоций внесла в книгу запись регистрации нашего брака. Наверное, мы, новобрачные, выглядели весьма странно, почему она и не поздравила нас. Когда же мы покинули жалкое помещение из-за ЗАГСа, Луиза Адольфовна разрыдалась. Господи, да что же это со мною происходит? Успокойся, — ответил я, — браки совершаются на небесах, а в наших ЗАГСах только ставят печати в паспортах. По дороге домой Луиза тревожно допытывалась. — А разве твое сочетание со мной, с ссыльной немкой, не повредит тебе и твоей службе? Неужели не боишься так легкомысленно связывать судьбу со мною и моими детьми? Человеку в моем возрасте уже ничего не страшно. Луиза перестала плакать, она даже успокоилась. — Мои предки из бедных богемских... Герн Гутеров выехали на Русь еще при Екатерине, я не знала иной родины, кроме России, и всегда верила, что русские люди добрые, но ты, Всевышний, увидел мои страдания и послал тебя к нам, чтобы мои девочки Анхен и Грета не погибли на этом проклятом вокзале. Не благодари, со мной еще многое может случиться, только вернись, не оставь нас одних, заклинаю. После неизбежных хлопот с московской пропиской и определением девочек в школу, я стал собираться в дорогу. Лишь теперь я понял, что во мне что-то безжалостно рвется и может оборваться навсегда. Прощаясь, я умолял Луизу сберечь мои записки, как самое святое, и пусть накажет дочерям хранить их, никому не показывая лет двадцать-тридцать, чтобы справедливое время... Отсеяло все злачные плевелы. Эти страницы, как ни странно, я дописываю уже в итальянском порту, надеясь, что первым же обратным самолетом их переправят по московскому адресу, и они станут эпилогом всей моей проклятущей, но замечательной жизни. Впрочем, у меня нет никаких дурных предчувствий, Однако я переживаю очень странные впечатления. Порою мне кажется, что сейчас я обрел вторую молодость, и мне опять предстоит встреча с драконом в тех самых краях, где начиналась моя зрелая жизнь. Земные катаклизмы, не раз губившие цветущие города и миры давних цивилизаций, вряд ли, наверное, были способны нанести такие разрушения, какие испытал Сталинград, жестоко истерзанный огнем и металлом. Пилот умышленно снизил наш Дуглас, чтобы мы, его пассажиры, воочию убедились в грандиозности панорама той битвы, которая решила исход войны. Сталинград, я не ожидал этого. Уже курился дымами самодельных печурок, оживленный примитивным бытом его воссоздателей, но сам город еще находился в хаосе разрушения».